Все смолкли. Награбленное немцами богатство, казалось, уже не так сияло в утренних солнечных лучах. Тереса решительно поднялась. — Спрячем это! Смотреть не могу! Я все еще думала, что Эдита простая немецкая шлюха. Теперь вижу не только. — Ясно, ясно!